Глава 11. «В моём родном мире стоял уже вечер, когда мы вышли из единственного ангара с межмировым переходом. Потому что портал у нас тоже был один. Вёл он напрат и обратно. А больше никуда. С нами на платформе переместилось ещё трое. Говорили они на свистящем на речи Метрополия Петра. Время от времени кидали в нашу сторону любопытные взгляды. Но, конечно же, куда больше их интересовал Грейсон Ховард чем моя скромная, одетая по местной моде в шаровары и расшитую голубым бисером тунику персона. Потому что драконы в моём мире были птицами крайне редкой породы. Настолько редкой, что я серьёзно сомневалась в том, что кто-либо из сородичей Грея залетал на Тонориз за последние несколько лет. Что же касается ректора, меня тоже терзали серьёзные сомнения в адекватности принятого им решения. Поэтому я украдкой кидала взгляды на его уверенное лицо и пыталась понять. Может, он всё-таки передумал? Потому что до сих пор была возможность повернуть назад. Пригласила я его из вежливости и, получив согласие, осторожно попыталась переубедить Грея ещё на пратте. Объяснить, что мой мир совсем другой, да и жизнь на ферме райтов серьёзно отличается от всего, к чему мог привыкнуть лорд Грейсон Ховард из высшего драконьего рода Элизеи. Но Грей не только стоял как скала, но ещё и гнул свою линию. Когда мы с ним отправились выбирать опреснитель, я собиралась взять самую простую модель, заранее упав в обморок от её цены. Вместо этого Грей принялся обсуждать детали с продавцом, затем в них вникать, после чего задавать вполне логичные вопросы. Наконец купил что-то невероятно дорогое. Модель, от которой любой человек на танарисе пришёл бы в неописуемый восторг. А я со скорбным сожалением подумала, что банковский счёт лорда Ховарда, наверное, тоже упал в обморок примерно в такой же, в каком до сих пор пребывала и я. В мастерской я хранила угрюмое молчание, но стоило нам выйти наружу, как тотчас же сообщила Грей, что если он разорится, то это будет исключительно по его собственной вине. Потому что нужно быть аккуратным с деньгами, а не швыряться ими направо и налево. Я понимаю, что это не моё дело, но так же нельзя. На это он лишь усмехнулся и продолжил ими швыряться. Следом мы зашли в ювелирный магазин. Я собиралась купить что-нибудь красивое в подарок Кимберли и сделать это сама. Выбрала, к этому времени мне удалось снять деньги со счёта, хотя Грей попытался меня убедить, что это лишнее. Приобрела чудесное ожерелье из мерцающего речного жемчуга, подумав, что с брата хватит и опреснителя, заодно жалея, что нельзя набрать подарков их будущему малышу. Покупать вещи до рождения ребёнка на Танарисе считалось плохой приметой и тут же услышала, как Грей попросил завернуть ему похожее ожерелье, но только чтобы не один в один. «Для тебя, Лоурен», — произнес он в ответ на мой изумлённый вопрос. «Тебе же такое понравилось?» Я попыталась отказаться. Тогда Грей стал скупать всё подряд, почему-то решив, что раз я не захотела предыдущее, то надо взять всё, что есть в этой лавке, к вещей радости владельца. А там уж что-нибудь да придётся мне по душе. Подумав, что таким образом он точно разорится, и на этот раз виновата буду я, с мрачным видом согласилась на ожерелье, после чего сбежала из магазина от греха подальше. Именно так мы и прибыли на Тонарис. Привычно уверенный в себе Грей, словно всё шло по его плану, и растерянная я, размышляя о том, что происходит в моей жизни. Потому что в ней всё встало с ног на голову. От упорядоченности не осталось ни следа. И всё это произошло, стоило мне встретить лорда Ховарда. Наконец мы вышли из небольшого ангара и зашагали по узкому коридору по направлению к такому же маленькому, даже микроскопическому залу станции Танариса, в котором, чтобы не тратить место зря, заодно располагалось ещё и местное отделение жандармерии, а также зал суда, архив и почта. Хорошо, хоть тюрьму не впихнули. К этому времени я уже успела несколько раз сказать Грею, чтобы тот не особо удивлялся всему, что он увидит на В Суши у нас совсем мало, людей слишком много, поэтому в метрополии Зарис царит настоящий хаос. Чтобы не сойти в нём с ума, а заодно, чтобы не растоптала безумная толпа, нужно поскорее отыскать мою семью, которая собиралась меня встречать. После этого покинуть город и отправиться на нашу ферму. — Как именно вы отправляетесь на ферму? — поинтересовался Грей. На лодках, сказала ему. В них запрягают упряжки с бантрами. Я познакомлю тебя со своим. Мы с ним связаны с раннего детства. Тут мы вышли из коридора и тотчас же оказались в огромной гомонящей толпе, в которой я довольно скоро сумела высмотреть четверых мужчин. Меня встречали отец и три моих брата. Широкоплечие, загорелые под теплым солнцем Танариса. Они двинулись навстречу, а я стала пробиваться к ним. Ловко огибала людей, внезапно ощутив, что теряю связь, пусть и минимальную, но на проте она всё же была, со своей драконицей, о которой я не спешила рассказывать Грею. Вместо этого меня вновь захватывает, захлёстывает с головой родной Тонарис. И тут меня обнял отец, высоченный, светловолосый и серебробородой. Братья были ему подстать. Такие же светловолосые, сероглазые здоровяки. Правда, бородами они пока ещё не обзавелись. Я прильнула к ним, с трудом сдерживая слёзы радости, чувствуя, что нас связывают не только семейные узы. Нас соединял ещё и бесконечный Великий океан, который жил, плескался у каждого внутри. Правда, семейное единение было вскоре нарушено, потому что в свой мир я прибыла не одна. Грей стоял рядом, спокойно дожидаясь, когда я его представлю. Наконец, четверо мужчин моей семьи перестали меня обнимать, пытаясь при этом сломать мне кости. А братья жизнерадостно лупить меня по спине, заявляя, что наконец-таки их единственная сестричка вернулась домой, после чего они все уставились на дракона. Самым насторожённым видом. Так, словно начали подозревать что-то нехорошее. И я вздохнула. Догадывалась, что будет непросто, но только теперь поняла, насколько. Причём для обеих сторон. Грей — столичный аристократ. Дракон из высшего рода, привыкший к роскошной жизни в Элизее. А у меня тут — танарис. Такой, какой он и есть, без прикрас. А ещё отец и братья, всю жизнь проведшие на ферме, где ему указ, если только они сами. «Папа, Стефан, Зик, Тобиас, познакомьтесь. Это Грейсон, лорд Грейсон Ховард, и он... Он прибыл со мной, потому что он... Я её жених», — произнёс Грейн, а что я округлила глаза. Это были крайне, крайне неосторожные слова с его стороны. Я бы даже сказала, что смертельно неосторожные. Чтобы заявить подобное на Танарисе, нужно сперва получить на это моё согласие, а потом одобрение отца и остальной семьи. Нельзя же вот так, с места в карьер, сказать, что он мой жених. «Папа, постарайся не переживать очень сильно», — попросила я у отца расстроенным голосом. Потому что на его лице заиграли жил Ваким, ладони сжались в кулачище, братья тоже посерьёзнели и нахмурились можно сказать, даже вызверились. Я же, решив, что не стану ругаться с Греем на виду у всех, обречённо подтвердила, что да, вот так вышло. Хотя у нас ещё ничего не решено, это так. У лорда Ховарда просто к слову пришлось. «У нас уже всё решено», — спокойно произнёс Грей. «Мы поженимся, как только я получу одобрение семьи Лоурен. После этого я поставлю в известность императора». И произнёс он это таким тоном словно одобрение моей семьи было намного важнее, чем то, что обо всём скажет император, которого Грей собирался всего лишь поставить в известность. «Ты с ума сошёл. Грей, ну правда, как ты до такого додумался? Моя семья, они же бывают совершенно невыносимы», бормотала я, пока мы в ужасной давке добирались до пятнадцатого пирса на пятой пристани. Повсюду стояли лодки причём друг у друга на головах, а перепуганные бантры, дожидаясь хозяев, сходили с ума. Рычали и огрызались, и даже набрасывались друг на дружку. Их пытались разнять те, кто проплывал мимо, а иногда даже охаживали вёслами совсем уж забияк. Но это мало помогало, вода то и дело окрашивалась в красное. Хорошо хоть вокруг метрополии стояли отпугиватели акул, иначе от непрошенных, но смертельно опасных гостей не было бы отбоя. Наконец, кое-как отыскали две наших лодки с печатями фермы Райтов. Отец и братья по дороге хранили угрожающее молчание и даже ни о чём меня не расспрашивали. Похоже, всё ещё пытались прийти в себя от новости, что я прибыла домой с женихом. Зато возле пирса папа всё-таки выдавил из себя, что они взяли встречать меня Джойси, моего бандра, потому что тот по мне соскучился. Но ведь и я тоже. Да ещё как! Увидев его, тотчас же спрыгнула в воду, сунув перед этим Стефану свою наплечную сумку. Грей дернулся было за мной, но его остановил хмурый отец. «Потом», — сказал ему недовольным тоном, «с вами мы поговорим позже, молодой человек. А сейчас не будьте эгоистом и дайте Лоури время поздороваться». Я обнимала Джойси, целовала его в мокрую усатую мордочку, на что тот счастливо фыркал в ответ. Заодно лупил меня по спине и бокам плавниками и повизгивая, предлагал тот чуже нырнуть вместе с ним. Не здесь, Джойси, твердила ему. Мне сейчас. Подожди до дома, а потом мы будем забавляться. Наконец отец вытащил меня из воды. Стефан с угрюмым видом сунул полотенце, после чего я устроилась в лодке вместе с тремя братьями. Те сидели с серьёзными, даже торжественными лицами, словно я оказалась в зале суда, а они группа присяжных, готовых осудить меня за особо тяжкое преступление. Надо же. Отпустили меня ненадолго в столицу, а я взяла им, завела себе там жениха. «Начинается», — заявила им. Отец тоже далеко от них не ушёл. Пригласил Грея во вторую лодку для серьёзного разговора. Я заранее затосковала. Знала, что папа в таком настроении будет суров и беспощаден. «Надеюсь, Грей доберётся до фермы в целости и сохранности», — пробормотала я. «Можешь даже не надеяться», — заявил мне на это Стефан. Тогда как Зика и Тоби оспекивали, согласно и с вердиктом старшего брата. Стефан самым хмурым видом правил бантрами, стараясь поскорее выбраться из акватории, порта и избежать столкновений. «Кто этот столичный фронт Лоури? Где ты его подцепила?» — наконец произнес он, когда мы вырвались на свободу. Бантры понеслись во весь опор, и я счастливо зажмурилась, подставляя лицо тёплому ветру и, ловя мелкие солёные брызги от быстрого хода упряжки, в которой Джойси был за вожака. «Грей — ректор нашей академии, и ещё он дракон». «У него есть своя ферма?» — поинтересовался Тобиас. Я украдкой вздохнула. «У драконов не бывает своих ферм», — сообщила братьям, на что они тотчас же пришли к выводу, что я выбрала себе совершенно бесполезного жениха. «Такой мне не нужен, так что пусть убирается во и первым же телепортом». Вот они даже его отвезут обратно в митрополию. Немного проявит гостеприимство, потому что мы, Райты, довольно гостеприимны, после чего сразу же отвезут. И жениха они тоже найдут мне получше. Например, Риддика с фермой «Дикие бантры». Он давно на меня засматривается и даже спрашивал, когда я вернусь домой после своей учёбы. Хочет на мне жениться и не собирается этого скрывать. Растрепал о своих намерениях по всей округе. К тому же совсем скоро у него будет собственный опреснитель и тогда его ферма отделится от родительской. Отличный же жених. Или же Винси. Винси — лучший друг Стефана, а ещё призёр Митрополии и Зари с погонком на диких бандрах. Он с самого детства не давал мне прохода. Всё нравил утопить, а потом оказалось, что таким образом Винси показывал свою заинтересованность. «Дай мне покоя», — сказала я старшему брату. «Твой Винси знает только половину алфавита, а про Риддика я и говорить не стану». Если он ещё раз ко мне подойдёт и попытается распустить руки, то останется без них». На это братья переглянулись и сказали, что они не знали. Но на всякий случай пообещали, что оставит Ридика не только без рук, но ещё и без ног, и без того самого, чем он ко мне полезет. Поняв, что так просто от своего столичного жениха я не откажусь, Стефан возвестил. «Сегодня вечером, мальчишник. Посмотрим, что из себя представляет твой дракон». На это я подумала, что лучшая защита — это нападение поэтому накинулась на старшего брата с упрёками. Заявила, что он заделал Кимберли ребёнка раньше, чем планировалось, после чего рассказала, к каким трудностям это привело. С чем мне пришлось столкнуться по дороге домой, потому что письмо из Тонариса заплутало. И ещё о том, что с одним из миров Империи Элизея потеряна связь. В ответ братья рассказали о двух свадьбах на соседних фермах. И ещё об одной драке из-за кражи контейнеров с урожаем Ибриса. Поучаствовать в ней собрались чуть ли не все местные. Приплывал даже Билли Кривой Кулак со своими сыновьями. Широко известный в узких кругах тем, что напивается до мертвецкого состояния. Все думают, что он труп, а Билли Кривой Кулак живёхонек вот уже который год подряд. И ещё о том, что сезон у нас выдался отличный, и урожай ибриса будет на загляденье. Лучше, чем на остальных фермах во всей округе. А пятнистую краснопарку, болезнь, начавшуюся на корнях ибриса, Они победили с помощью той самой книги, которую я оставила отцу, выкупив её в библиотеке «Метрополии» за бешеные деньги. Оказалось, для этого надо всего лишь взять раствор. Именно так мы и добрались до нашей фермы. Я увидела квадратный настил в несколько сотен метров в диаметре, поддерживаемый на плаву множеством понтонов. Внутри него располагались садки и питомники. На самом же настиле было выстроено четыре двухэтажных дома. Самый большой из них — гостевой, потому что гостей мы любили и принимали охотно. Второй — дом для работников, которых у нас было четверо, причём уже на постоянной основе. Третий — хранилище. И последний — самый уютный, выкрашенный в светлое, семейный. За время моего отсутствия к нашему настилу был достроен ещё один. Конечно же, поменьше, но уже с законченным домом для Стефана и Кимберли и хозяйственными помещениями. Увидела я и их садки. И ещё несколько загонов для бантров, потому что брат думал не только выращивать ибрис, но и разводить скоростные породы. Правда, Стефан с Кимберли пока ещё не могли от нас отделиться, ровно до тех пор, пока не смогут позволить себе свой собственный опреснитель. Стефан упомянул об этом мимоходом, о том, что они планируют купить его через годик-другой. Сперва свадьба, затем малыш. Кстати, жрицы говорят, что по всем признакам у них родится мальчик. Но он и сам знает, что у него будет сын. Как же иначе, ведь все девчонки бесполезны». «Так уж и бесполезны», — усмехнулась я. Лёгкое движение руки, небольшое касание магии, и Стефана выбросило за борт. Зик и Тоби захохотали, а к старшему брату тут же жиринулись наши бантры. Наверное, решили, что он стал тонуть. Принялись подталкивать его к настилу, на котором нас уже встречали мама и Кимберли. Невероятно красивая, вся в завитушках золотистых волос. Я ловко выбралась из лодки и кинулась в мамины объятия. «Не пьян я, Ким, клянусь», — раздался позади голос Стефана, который пытался выбраться на помост. «Уйдите, черти, вы же меня утопите!» — недовольно заявил он бантром. «Ну и что он опять натворил?» — спросила у меня Кимберли после того, как я обняла её и украдкой погладила всё ещё маленький, но уже округлый животик. Я любила Ким как сестру. Сказал, что все девчонки бесполезны посмеиваясь, но я обедничала ей. «Вот я ему задам», — заявила Кимберли. «Сейчас я с ним разберусь». «Ким, ну прости», — виноватым голосом произнёс Стефан, выбравшись на помост. «Ну, правда, я не подумал». Мама, тоненькая и светловолосая, с передником в муке, стояла и улыбалась. «Я видела, она была счастлива от того, что вся семья Райтов в сборе, и у нас большой праздник, хотя и немного забегалась». Они с Ким и её мамой, прибывшей на помощь, готовили угощение для завтрашнего праздничного стола. Я собиралась к ним присоединиться. Правда, думала сперва переодеться с дороги, но перед этим проследить, чтобы Грея не кинули на растерзание диким бантром. «Какая же ты красавица у меня, Лоурим!» — произнесла мама восхищённо. «Уверена, все мужчины не дают тебе проходы в этой твоей Элизее». «Кстати, о мужчинах, мам!» — пробормотала я, уставившись на подплывающую лодку. Надеюсь, папа не особо зверствовал, потому что. Кимберли уставилась на Грея с интересом. И кто же это у нас? Спросила у меня. Это ее жених, наябедничал Зак. Представляете, у нашей Лоури есть жених? Братья не представляли. Мама округлила глаза, а Кимберли кивнула вполне одобрительно. И папа его даже не прикончил, удивленно произнес Тобиас. Довез в целости и сохранности. «Может, он не так уж и плох, этот дракон?» Причём отец не только его не прикончил, но они ещё и о чём-то оживлённо разговаривали. Настолько увлеклись, что даже забыли выйти из лодки. А когда выбрались на помост, Грей выпрыгнул уверенно, словно прожил на Танарисе всю свою жизнь. То отец, последовавший за ним, одобрительно похлопал его по плечу. Братья вытаращили глаза. Тут Грей о чём-то у него спросил, тот снова кивнул, и они отправились к нам. «Мать!» Торжественным голосом произнёс отец. «Тут вот какое дело». «Да она я уже об этом деле», — отозвалась та, после чего уставилась на лорда Ховарда оценивающим взглядом. Уж и не знаю, к каким выводом она пришла, но тоже одобрительно кивнула. «Миссис Райт, меня зовут Грейсон Ховард», — произнёс тот. «С позволения вашего мужа я бы хотел преподнести вам вот это». Небольшой подарок в благодарность за то, что вы вырастили такую дочь. Это был украшенный сапфирами золотой гребень. Я и не заметила, как Грей его купил, пока мы припирались с ним в ювелирной лавке. Тут отец снова хлопнул Грея по плечу, заявив, что их ждут дела. Он должен поскорее показать ему ферму, после чего они сходят присмотреть место для нового опреснителя. «О чём это они?» — округлила глаза Кимберли. «Лоури, скажи мне, неужели...» «Вообще-то это был подарок на свадьбу, но...» «Мама, ей плохо!» — испуганно воскликнула я. «Ничего подобного мне очень-очень хорошо!» — заулыбалась Кимберли. «Это сын Стефана в первый раз столкнулся. Думаю, он тоже радуется опреснителю». «Потому что это означало, что у Кимберли и Стефана будет свой собственный дом и своя ферма, не зависящая от нашей, уже скоро, наверное, даже завтра. И Ким была счастлива до невозможности». Я быстро переоделась в своей комнатке на втором этаже. С умилением посмотрела на застеленную лоскутным одеялом постель. Затем на стену возле кровати, с проковыренными в них дырочками. Это было моих рук дело, когда я лежала во время очередных приступов, не в состоянии подняться и даже читать не могла, потому что меня постоянно тошнило. То больше ничего не оставалось. Только мечтать о несбыточном ковыряя те самые дырочки. О том, что однажды я буду здорова и смогу заниматься всем, чем захочу. Магией и наукой. Мне хотелось знать обо всём на свете. Посмотрела на первые свои книги. Как же я их любила. Они увлекали меня намного сильнее, чем все подаренные родителями игрушки. Одно время отец привозил мне кукол из метрополии, пока не понял, что порадовать меня могли только книги. Тут в дверях комнаты появилась мама. «Твоего Грея поселили в гостевом доме на втором этаже», — произнесла она. Стефана о нём позаботится. Кажется, они подружились. На это я кивнула, подумав, что ещё как подружились. Из окошка моей комнаты, а потом и из кухонного окна, куда мы с мамой спустились, чтобы заняться готовкой, было видно, как Грей расхаживал по ферме. Сперва с отцом, затем с братьями. И те показывали ему всё-всё, включая даже наше хранилище. Поняв, что ему ничего не угрожает, если только у него взорвётся голова от обилия сведений о жизни на Танарисе. Я погрузилась в работу. Фаршировала рыбу, чистила креветки, затем принялась за салат из водорослей. Прервалась ненадолго. Мы все вышли посмотреть, как из метрополии прибыл груз. Его привезли на огромном катамаране и сбросили на понтонах возле дома Стефана и Кимберли. Мужчины принялись сперва вылавливать, затем распаковывать новый опреснитель, к которому прилагался ещё и объёмный ящик. Открыли... В нём оказалось две дюжины бутылок виски 20-летней выдержки из Элизеи. Скромный вклад Грейсона Ховарда в будущее семейное торжество. Пока мама с Кимберли смогли их отнять, мужчины успели выпить целых две. Я тоже решила рассердиться. Уткнула руки в бока и посмотрела на Грейс самым недовольным видом. Перенимала, так сказать, женский опыт. Оставшиеся бутылки были изъяты, но с обещанием обязательно выдать их вечером на мальчишник на которые должны приплыть друзья Стефана со всех окрестных ферм. Ну и, конечно же, участвовать в нём собирались четверо наших работников, давно уже ставших почти что членами нашей семьи. В том, что Грей будет на мальчишнике почётным гостем, я тоже не сомневалась. Тот не только сумел завоевать доверие отца, но Стефан принимал его как равного, а то с Зиком. Смотрели на героя Элизея с открытым ртом. Лори «Почему ты не сказала, что у твоего жениха несколько пурпурных сердец за храбрость, и он воевал в пустошах?» Явившись на кухню, громким шёпотом поинтересовался у меня Тобиас. Пожала плечами, продолжая нарезать кальмара. «Потому что вы об этом не спрашивали», — отозвалась я. Накинулись на него, словно краснопёрые акулы, почувствовавшие свежую кровь. «Повезло тебе, сестричка», — заявил брат, после чего попытался стянуть пирожок с креветками за что получил полотенцем от мамы. «Значит, ни у Винси, ни у Риддика из Диких Бантров нет никаких шансов». «Никаких», — сказала ему, а больше никому и ничего рассказывать не стала, даже маме, даже Кимберли, даже тёте Софии, матери Ким. Лишь коротко упомянула, что вот так у нас с Грейм вышло, хотя они ждали подробностей, как именно у нас вышло и как далеко всё зашло. На что я отложила в сторону нож, сказав всем, что сейчас же отправляюсь за морскими ежами. Мы давно уже бросили якорь в этих водах, и я знала, что целая плантация проживала на дне как раз под нашей фермой. Мама собиралась замариновать и к завтрашнему дню, так что надо бы собрать побольше. Быстро переоделась в своей комнате, прихватила нож и сумку для сбора, после чего отправилась на помост, где были привязаны наши лодки. Там-то я и столкнулась с Греем. Он тоже успел переодеться. Сменил чёрную одежду ректора на серую тунику и простые штаны. Стефан расщедрился, и теперь Грей выглядел как сокрушительно красивый парень с Тонарисом, который похитил моё сердце. Уставился на меня так, словно никогда не видел. «С каждой минутой мне нравится здесь всё больше и больше», — произнёс он. «Лоури, ты прекрасна». И в глазах его появился знакомый мне опасный драконий огонь. Внезапно я поняла, что на мне одежда ныряльщица. И Грей впервые видит мои обнажённые ноги до да бёдер, еще ещё руки и... Ну да, не собиралась же я нырять за ежами в платье. Что ещё за ерунда? Нервно дёрнула головой, подумав, что совсем забыла о брачной метке, потому что теперь она тоже была отлично видна. Я скосила на неё глаза. Оказалось, круг успел замкнуться, и теперь на нём чётко проявился дракон. Сделала шаг назад, потому что Грей приближался. Я собираюсь за морскими ежами. На всякий случай сообщила ему. «Нам очень нужно. Завтра у Ким со Стефаном свадьба, поэтому... Икра на стол. Замариновать». «Метка», — хрипло произнёс он. «Ты прав, у меня появилась драконья метка». «Я знаю», — Эстер Брок мне сказал. Кивнул он, после чего принялся расстёгивать ворот туники. «Что ты делаешь?» — ахнула я. «Хочу кое-что тебе показать». «А...» «А можно ты мне это покажешь, но не сейчас? Вернее, сейчас же прекрати, на нас люди смотрят». Они смотрели, причём с интересом. Как из семейного дома, так и из гостевого. А ещё от садков, оттуда тоже глядели. Наплевать. Тебя выкинут из нашего дома, отцу это не понравится. Хотя мне тоже внезапно захотелось посмотреть. «Не выкинут», — произнёс Грей уверенно. «Лоури, послушай. Так меня называют только в моей семье». «Я и есть твоя семья. Твоя магическая метка. Только не говори, что наши совпали», — выдохнула я. «Они совпали. И ты можешь в этом убедиться сама», — произнёс Грей, после чего стянул с себя тунику. Но я нисколько не удивлён Лоури. Всё так и должно быть. На это я уставилась на него во все глаза. Зрелище полуобнажённого мужского тела в заходящих лучах солнца показалось мне впечатляющим. Но я всё ещё не могла поверить. Затем взяла и сделала то, что собиралась. Нырнула за ежами и не возвращалась так долго, пока не набрала их целую сумку. А заодно не свыклась с мыслью, что Грейсон Ховард предназначен мне драконьими богами. Впрочем, с этой мыслью я сжилась куда быстрее, чем набрала ежей. И она мне очень даже понравилась. Когда я вынырнула, на помосте меня самым хмурым видом поджидали отец, три брата, четверо наших работников, а ещё мама, успокаивающая лорда Ховарда, который выглядел не самым лучшим образом. «Лоурен!» — воскликнул он, бросившись ко мне. Вытащил меня из воды, затем попытался прижать к себе, но я не далась. «Ежи!» — ахнула я. «Грей, погоди, что ты делаешь? Они же колючие!» Стефан с самым неодобрительным видом отобрал у меня сумку. «Ну ты и даёшь, сестричка», — заявил мне обвиняющим голосом. «Лаури, тебе следовало предупредить своего жениха», — сообщила мама. «Нельзя так делать, дорогая моя». «А что вообще случилось?» — растерялась я. В этот момент стоило мне избавиться от сумки, Грей прижал меня к себе на глазах у всех. Уткнулся лицом в мокрые мои волосы и задышал шумно, жарко так, словно нечто страшное только что обошло его стороной. «Я думал, ты утонула. Лоури, тебя не было почти полчаса». «Ну ежи», — растерянно произнесла я. «Лоури, ты же взрослая девочка». Кашлянув, чтобы прочистить горло, произнёс отец. «Нельзя быть настолько безответственной». «Но я...» «Пойдём, Грей», — мягко произнесла мама. «Дорогой мой, думаю, тебе стоит выпить немного виски. Уверена, не помешает. Или даже я достану для тебя свою настойку на морских коньках. Да, так будет лучше». «И мне виски и настойки», — тотчас же заявил Стефан. «Я тоже переживал. Но ты и учудила, Лоури. Поставила всю ферму на уши. И даже Джойси не знает, куда ты пропала. Всё ещё ищет тебя, бедолага. Раз тут такое дело, тогда я тоже выпью с будущим зятем кивнул отец. «Зачем нам ждать до вечера?» «Вы вообще в своём уме?» — спросила я у семьи. «Что вы на меня накинулись? Я просто отправилась за ежами, а вы устроили целое представление». Вместо ответа Грей прижал меня к себе ещё сильнее и долго не отпускал. А потом всё же отпустил, и мужчины увели его за собой на кухню.